Часть четвёртая, глава пятая. Нора. «А я говорил!» Раздаётся где-то рядом, и я открываю один глаз. Дерек стоит на пороге. Вид у него, мягко говоря, гневный. Но я не обращаю на это внимания. Мало ли, что могло с утра пораньше испортить настроение моему мужу. Он у меня взрывной. В чём дело? Интересуюсь, садясь на кровати. «Мелочь сбежала!» Раздражённо сообщает он и с грохотом закрывает дверь. Ты уверен? Намекаешь, что я слепой или тупой? Нет, просто... Лучше заткнись, принцесса. Он начинает вышагивать туда-сюда по комнате, а я слежу за ним, прячу улыбку. Ты волнуешься за нее? Я? С чего бы? Сначала эта засранка обокрала нас, а потом из-за нее тебя похитили. Но ты за нее волнуешься. Вот просто захлопнись, принцесса, ни слова больше. «Да, поняла. Тебе абсолютно насрать». «Именно. Даже если вскоре найдут ее труп». Дерек шумно сопит, а я, давясь смехом, встаю с кровати и, прихватив шелковый халат, отправляюсь в ванную. Едва я завершаю все утренние процедуры и выхожу из ванной комнаты, раздается стук в дверь. Я догадываюсь, кто там, поэтому спешу открыть сама. «Доброе утро!» – радостно верещит Эмма и юркает внутрь номера. У нее отличное настроение, и выглядит она гораздо лучше. Видимо, оценила прелести горячего душа, чистой постели и вкусной еды. Ух ты, у вас еще шикарнее! Но кофе тут отвратительный, поэтому вот. Она показывает мне подстаканник, на котором разместились три стаканчика с горячим напитком. Лучший в городе! Вчера я прихватила немного денег из ящика стола дяди Эрика. У меня впервые есть свои деньги! «Это так круто!» «Где ты была?» — шипит Дерек, возникая прямо за ней. «Ой!» — Эмма аж подскакивает, затем медленно оборачивается. «Да доброе утро!» «Куда ты ходила?» «За кофе. Тут варят какой-то ужас, на вкус как моча эльфа». «Моча? Что?» Дерек шумно вздыхает и закатывает глаза. «Нехороший знак». «Какого хрена ты вышла без разрешения?» «Так я пленница?» «Пока ты под нашей защитой, ты будешь делать...» «Да пошел ты!» Взрывается Эмма. «Не нужна мне ваша защита! Столько лет обходилась, и дальше обойдусь! Держи свой кофе! Просто нахрен подавись!» Она всовывает ему подстаканник, затем дергается в сторону выхода, но я ловлю ее за руку. «Эмма, не могла бы ты помочь мне кое с чем?» Пусть мудак помогает. Сбавь-то он, рявкает Дерек. Слишком мелкое, чтобы так выражаться. Многозначительно округляю глаза и шикаю на него. Он открывает рот, но я качаю головой, и Дерек закрывает его, так ничего и не сказав. А я вновь обращаюсь к Эмме. Пожалуйста, мне необходимо женское мнение. Ладно, сдаётся Эмма, поворачивается ко мне и скрещивает руки на груди. Что нужно? «Подожди немного, я оденусь, и мы кое-куда сходим, хорошо?» «Ладно. Можешь пока выпить кофе?» «Сама разберусь», – ворчит она. Но все же вытягивает один стаканчик из подстаканника, который Дерек поставил на прикроватную тумбу, и садится в кресло. Ухожу в небольшую смежную комнату, которая выполняет роль гардеробной. Пока я одеваюсь, Дерек стоит за спиной и недовольно дышит. Вот уж не знаю, как можно с помощью дыхания передавать высшую степень недовольства, но моему мужу это отлично удается. Чем займёшься в наше отсутствие? Интересуюсь настолько невинно, насколько позволяет сдерживаемый хохот. Устрою разнос с сотрудником ресторана. Что ж, удачи. Нора. Знаю, что он ждёт от меня подробных объяснений. Его сопение становится ещё недовольнее, и я поворачиваюсь к нему. Дерек скользит по мне голодным взглядом, затем прищуривается и произносит слегка охрипшим голосом. «Отлично выглядишь, принцесса». «Спасибо». «Да, я влюбилась в это красное шёлковое платье, которое купила несколько дней назад. Кстати, по прилёту нужно будет устроить Джинни взбучку. Скажи хоть, куда вы идёте». «Пройдёмся по магазинам, потом зайдём в ресторан и набьём брюхо вкусняшками». «Вряд ли нас пустят в торговый центр, если при мне будет пистолет, но не волнуйся, я возьму перцовый баллончик, на всякий случай». «Хочешь задобрить малявку? Но зачем?» «Я хочу, чтобы она полетела с нами». «Нора». «Не говори сразу «нет».» Беру его за руки и заглядываю в глаза. «Пожалуйста, Дерек, дай ей шанс». «Ты знаешь правила. мы не можем просто взять и привести ее в семью». Ей уже давно не восемь. Ты ведь босс, твое слово закон. И ты просишь меня нарушить мои же правила?» Он усмехается. «Какова моя выгода?» «Проси, что хочешь». «Снова станешь должницей босса. Неужели ты не выучила урок? Сможешь наказать меня самым извращенным способом». В его глазах вспыхивает огонь, а я вспоминаю про ту плетку с шипами и уже жалею, что сказала это. «Ах, принцесса, я ведь запомню!» «Надеюсь», — целую его в щеку, — «затем беру сумку. Она тоже тебе понравилась, не ври. И ты волнуешься за нее, мы не должны бросать ее. Что, если с ней случится что-то плохое?» «По-настоящему плохое, Дерек. Ты сможешь с этим жить?» Он вздыхает потом притягивает меня к себе, целует в висок и шепчет в ухо. «Я прикажу подготовить самолёт и всё необходимое. Вылетаем до полуночи, не задерживайтесь». «Люблю тебя». «Я тебя больше». Когда я подхожу к Эмми, она вскакивает на ноги и чуть не опрокидывает на себя стаканчик с кофе. «Ого! Вау! Ты выглядишь... О, «Спасибо. Идём?» «Ты красивая, а я чучело! Я буду тебя позорить!» «Глупости? Ты прекрасная, Эмма!» Она опускает голову. Чувствую, насколько ей некомфортно в своей отвратительной одежде. Но ничего, это ненадолго. Скоро девочка засияет как бриллиант. Уж не знаю, почему я сходу так прониклась этой малышкой. Но два, я ее здесь брошу. Дерек и сам хочет забрать ее, вижу по глазам. Маленькая чертовка околдовала нас еще в вечер первой встречи. Вытаскиваю свой стаканчик из-под стаканника и отпиваю немного. И правда вкусно. Дерек, попробуй кофе. Эмма раздобыла для нас нечто восхитительное. Все, мы ушли. Беру ее за руку и выхожу из номера. Эмма так и идет с опущенной головой, словно от этого ее внешний вид изменится в лучшую сторону. Не тушуйся, подними голову и расправь плечи. Неважно, что на тебе надето. Ты выглядишь так, как себя чувствуешь. Когда ты вошла в номер, ты светилась. Как лампочка. Она вскидывает голову и прищуривается, впиваясь в меня пытливым взглядом. Как звезда. Хм, куда мы идём? По магазинам. Выбирать тебе шмотки? Нет, тебе. Но я... Эээ, не смогу оплатить. Я совсем немного денег спёрла. Только те, что были в ящике стола, а не в сейфе. «Господи, там явно были крохи, а этот ребёнок с утра помчался за кофе, чтобы порадовать нас». В горле встаёт ком. Сглатываю его и как можно спокойнее произношу. «У меня есть деньги, Эмма, и я с удовольствием оплачу твои покупки. Это мой тебе подарок». Эмма на мгновение снова тушуется, а затем расплывается в ослепительной улыбке. «Что, правда?» «Да». И «Я смогу выбрать всё, что захочу?» «Да» и ты мне это купишь?» «Да». «Вау! Никто никогда мне ничего не покупал, ну, кроме твоего мужа. Вчера он купил мне ужин». Улыбаюсь, а Эмма продолжает. «Думаю, он неплохой. Я имею в виду, он вроде как убивает людей и все такое. Но ты ведь тоже. И при этом ты добрая. Ну, знаешь, он сначала показался жутким, а потом купил мне ужин. И сейчас он на меня злился, потому что волновался а не потому, что он мудак. То есть он и правда мудак, но не злой. Мне так кажется. Поэтому я лучше буду думать так. Вот я о чём». Хмыкаю. Для своего возраста Эмма достаточно смышлённая, но очевидно, что её образованием никто особо не занимался. Ходила ли она вообще в школу? Если да, то до какого времени? Вряд ли в последние месяцы она совмещала школьные занятия и воровство на улицах. Пока мы идём, я задаю Эмме вопросы. На какие-то она отвечает охотно, а на какие-то нет. И вопрос об образовании определённо входит в разряд неприятных для неё. «Так ты ходишь в школу?» «Последние пять лет нет», – бурчит она, – «и я вижу, что её настроение портится. После смерти родителей дядя Эрик забрал меня в Майами и сказал, что я должна отрабатывать своё проживание под его крышей. Сначала я думала, что он шутит» проведя первый день на улице, я не принесла ни цента, и дядя избил меня. Ужасно. Да, так и было. Зато до меня сразу дошло, что он не шутил. Вчера я видела... Заминаюсь, не зная, как поделикатнее спросить о побоях. Синяки, да, уже проходят. И за что он с тобой так на этот раз? Обычно за мной следил кто-то из его работников, так что не было возможности купить себе что-то или припрятать украденное. Но бывали дни, когда никто не таскался за мной. На прошлой неделе в один из таких дней я прикарманила немного денег, но дядя Эрик все равно узнал и взбесился. Теперь больше не рискую. Ой, ну в смысле после этого я больше так не делала. Приносила все до цента и ничего не тратила. Даже не знаю, как это комментировать, сказать, я сочувствую, понимаю. Как по мне, это банально, пошло и как-то обезличено. Я никогда не смогу этого понять так как не имею подобного опыта. Он был скотиной. Почти рычу, сжимая кулаки. А то! Дядя там не один такой. Твой Дерек правильно сделал, что стер их в порошок. Я сама много раз хотела устроить поджог, но боялась, что меня поймают и сделают из меня фарш. Повезло, что я вас обокрала. Выдает она с грустной улыбкой, но тут же спохватывается и восклицает. Конечно, мне очень жаль. Если бы не дядя Эрик, я бы никогда... «Знаю. Не переживай об этом». Киваю ей и улыбаюсь, чтобы развеять ее сомнения. «Где ты раньше жила, Эмма?» «Мы жили в Чикаго. А ты где живешь?» «В Нью-Йорке». «Скоро обратно?» «Сегодня ночью». О! Эмма еще больше мрачнеет и замолкает. Украдкой изучаю ее профиль. Она и сейчас очень симпатичная, а когда вырастет и вовсе станет красавицей, «Иногда я скучаю по снегу», – негромко произносит Эмма. «Ну, знаешь, Рождество и всё такое». Она вздыхает. «У нас дома никогда не было ёлки, и я бегала на площадь, смотрела, как сверкают гирлянды. Было холодно. Пару раз я ходила в торговый центр, но охранники меня выгоняли. Наверное, думали, что я бездомная воровка. Меня и сейчас гоняют. Даже внутрь зайти не дают. Уверена, что нас пустят». «Пустят». Эмма хмыкает, явно не веря мне. «Почему твои родители не праздновали Рождество?» «Им было пофиг. Кроме дозы их ничего не интересовало, это я теперь понимаю. Тогда думала, что им просто не повезло, поэтому мы нищие. Но все было не так. Все деньги они спускали на наркоту. Оба умерли от передозировки. Мы жили в трущобах. Соцработники наведывались к нам. Меня даже хотели забрать, но так и не забрали». Все вещи для меня привозили они же. Когда пришло время, меня определили в социальную школу. Она бесплатная, даже учебники там раздавали. Все дети были из бедных семей, но я все равно не вписывалась. Даже на их фоне я выглядела ужасно. Одноклассники вечно издевались надо мной из за одежды и... вообще... Мне жаль, Эмма. Она кивает. Хочет еще что-то сказать, но качает головой и снова погружается в молчание. Больше не достаю ее расспросами, и оставшийся путь мы преодолеваем молча. И лишь когда заходим в торговый центр, Эмма восклицает. «Ух ты!» И замирает с открытым ртом. «Красота!» Шепчет она через несколько секунд и начинает жадно озираться. «В какой отдел мы пойдем?» «Выбирай!» «О, я... Давай лучше ты!» Ее щеки вспыхивают. То ли от новых впечатлений, то ли от того, что Эмма пока не чувствует себя частью всего этого, но отчаянно хочет влиться. «Как ты смотришь на то, чтобы примерить пару платьев?» не. она морщит хорошенький носик. «Хочу джинсы». «Джинсы купим, разумеется, и блузки, или футболки. Хотя пока лучше что-то с длинными рукавами». Уточняю, вспоминая о том, что под толстовка толстовкой скрытые синяки. Потом опускаю взгляд на её задрипанные кроссовки. С обувью тоже нужно разобраться. Вижу, ты любишь спортивный стиль, значит подберём что-то удобное. Но платье ты всё равно примеришь. Тебе понравится, обещаю. А после найдём какой-нибудь классный ресторанчик и вкусно пообедаем. Улыбаюсь, возвращая взгляд на её лицо, и улыбка тут же гаснет. «Эмма, что случилось?» Она открывает рот, чтобы ответить, но вместо слов оттуда вырывается громкий всхлип. Её подбородок дрожит, губы дёргаются, а в следующую секунду из глаз брызжет самый настоящий водопад. Эмма ревёт чуть ли не на взрыд, и в первые несколько секунд я цепенею. Затем мысленно отвешиваю себе подзатыльник, опускаюсь рядом с ней на корточки, беру её за руки и привлекаю к себе. «Что тебя так расстроило, милая?» «Зачем все это?» — шепчет она сквозь с хлипы. «Ты улетаешь сегодня. Никто никогда не был добр со мной. Я привыкла, а ты будто специально трасдишь этим. Зачем?» «Бедная девочка». Отстраняюсь и заглядываю ей в глаза. «Да, мы улетаем сегодня и хотим, чтобы ты полетела с нами. Ты полетишь с нами в Нью-Йорк?» Эмма часто моргает, потом хмурится. «Это прикол такой?» «Нет. Если ты решишь полететь с нами, мы будем рады». «Но как же? У меня документов нет. Дядя Эрик держал их в сейфе, а код я не знаю, поэтому не смогла забрать». «Дерек все решит, если ты, конечно, хочешь». Она молчит, обдумывая мое предложение, а через пару минут медленно кивает. «Он крутой, да?» «Есть такое?» «Усмехаюсь». «И мой тебе совет». «Никогда, ни при каких обстоятельствах не перечь ему и не зли. Полное послушание...» Ее брови вновь сводятся к переносице. «И да, и нет. Если Дерека гладить против шерсти, он становится самым настоящим монстром. Но стоит применить ласку и женскую хитрость, и ты получишь самого лучшего мужчину». «Эм... я не знаю, что такое женская хитрость». «Разберешься в процессе. Я помогу. А теперь идем». Встаю. Делаю шаг в сторону, но Эмма удерживает мою руку. «Мне правда можно с вами? Это не розыгрыш? Ты всерьез предложила?» «Конечно всерьез. Я бы ни за что...» Не могу закончить фразу, потому что Эмма обнимает меня, и слова встают комом в горле. «Ну все. Теперь нет других вариантов. Эта девочка полетит с нами, и точка». Даже если ради этого мне придется повоевать с мужем,